Издательство Эксмо Эльвира Цайслер Возвращение драконов Глава первая После того, как Падима снова закрыла портал в мир Фло, все собрались в зале у Целиссы, и мать Герика посмотрела на мальчика с такой враждебностью, будто он только что убил ее любимую кошку. «Я по-прежнему не понимаю, Герик», — сказала она своему сыну. «Как этот негодник может быть подлинным обладателем доспехов?» «Случайно получилось», — с вынужденным спокойствием повторил Герик. «Тогда вы должны вернуть все, как было». «Не получится. Пока Флориан жив, доспехи будут принадлежать ему». Целиса оценивающе посмотрела на Фло. «Пока он жив», — повторила она, и на ее лице промелькнуло выражение от которого у Фло по спине пробежала дрожь. Он испуганно посмотрел на Кейлу. «Ты же знаешь, что мы не сможем его убить, мама!» — настойчиво возразил Герик. «Это ничего не даст. Такие уж правила игры». Фло сглотнул и оглянулся на дверь. «Неужели только это не дает ей с ним покончить?» Кейла, заметив его беспокойство, злорадно улыбнулась. «Кроме того...» «Мы к нему уже привыкли», — добавила она. «Наверное, так она просто думала поквитаться с ним за то, что он хотел исчезнуть», — решил Фло. «Кейла не допустит, чтобы с ним что-то случилось. По крайней мере, он на это надеялся». «А что, если с ним произойдет несчастный случай?» — продолжила Целиса. «Если бы лазейки были, их бы уже давно обнаружили», — возразил Герик. А если он сам лишит себя жизни? — Хватит уже, мама! — не выдержал Герик. — Это просто неправильно! — пожаловалась она. — Мы сотни лет искали доспехи, а теперь является какой-то пришлой мальчишкой и лишает нас триумфа. Ради чего тогда все? Она с упреком посмотрела на сына. — Я уже давно себя об этом спрашиваю. Тихо пробормотал тот, но громко сказал другое. «Мама, Флориан обещал нам помочь, а со временем мы наверняка найдем способ разорвать связь». «Если он тебе это позволит», — сухо прокомментировала Целисса. «Фло в доспехах совершенно не заинтересован», — пояснила Кейла. «Это он сейчас, — говорит», — скептически возразила женщина. «Но только пока не ощутит их полную силу». «Мне не нужна сила. Я хочу домой». Сердито произнес Фло и посмотрел матери Герика прямо в глаза. «Послушайте, мне все это нравится не больше, чем вам, но у меня нет выбора, как и у вас, поэтому прекратите говорить мне гадости. Это ничем не поможет». Взрослые удивленно посмотрели на него. «Он прав», — наконец сказал Герик. «Нужно подумать, что теперь делать». «Может, ты просто расскажешь нам о своих снах?» — предложила Кейла, повернувшись к Фло. Мальчик подумал. Он даже не знал толком, с чего начать. В этих снах было столько образов, мыслей и чувств. Но теперь, когда он о них задумался, осталась лишь горстка надежных фактов, среди которых явно не было ничего, что Кейла и Герик уже не знали. «Там особо нечего рассказывать», — робко произнес он. «И большую часть я слышал от Кейлы». «И все же попытайся», — настойчиво попросил Герик. «Любая мелочь». «Может, нам помочь?» «Ну, ладно», — Фло собрался с мыслями. «Я знаю, что би1 и Суарак сражались, и Суарак победил. В конце концов он заключил в темницу жену и дочь Беодина. Э -э, доспехи были переданы трем магам — Адель и еще двум мужчинам», — пояснил он. «Мужчины были не так хитроумны, как Адель, и она заранее предупредила, что Суарак хочет убить их всех, но они не хотели ее слушать. Потом Адель взяла кинжал и поднялась на свою башню. Но вместо того, чтобы просто спрятать кинжал, она каким-то образом одурманила сопровождавших ее стражей и инсценировала свою смерть. Потом она использовала ту же магию, чтобы помочь Элквии и ее ребенку скрыться. «Что произошло после того, как Адель покинула свою башню?» — напряженно спросил Герик. Она отправилась в темницу, чтобы освободить Элквию. Но а что случилось с двумя другими нами? Нетерпеливо вмешалась Целисса. «Куда они дели шлем и Керасу? «Понятия не имею», — Фло пожал плечами. «Насколько мне известно, Адель их больше не видела. Думаю, их убили». «И это все?» — разочарованно спросил Герик. «Больше ты ничего не знаешь?» «Я никогда и не утверждал, что я оракул», — огрызнулся мальчик. «Ладно, Фло», — мягко произнесла Кейла. «Может быть, тебе потом еще что-нибудь вспомнится?» Мальчик неуверенно посмотрел на нее. «Может быть», — немного помолчав, сказал он. «Ладно, давайте соберем все, что знаем», — произнес Герик. «Нам известно, что Адель с кинжалом в какой-то момент отправилась в мир Фло». «Хочешь сказать, она исчезла не сразу после побега?» — удивленно спросил Фло. «Нет», — Герик покачал головой. — Наши исследования показали, что она еще несколько лет оставалась здесь. Похоже, Адель пыталась отыскать две остальные части доспехов. — И ей это удалось? — Этого мы не знаем, — с сожалением ответил Герик. — Записки, которые мы нашли, заканчиваются на том, что она решила отправиться в твой мир. Если она что-то и знала, это знание погибло вместе с ней. — Не обязательно! — неожиданно воскликнул Фло. Он посмотрел на Кейлу и заметил, что ей, похоже, пришла в голову та же мысль. Герик с любопытством взглянул на него, и Фло поспешно принялся объяснять. «Там, где Кейла нашла кинжал, есть еще книга, вроде заметок, написанных от руки и со множеством рисунков. Ведь может быть, что эта книга принадлежала Адель?» Фло восторженно посмотрел на Герика. «Стоит попытаться!» — согласно пробормотал парень — и Фло понял, что он тоже заинтересовался. «Я мог бы прямо сейчас принести ее!» Взволнованно воскликнул мальчик и резко вскочил. «Нет!» Герик строго покачал головой. «Это мы уже обсуждали. Мы не можем рисковать, отпуская тебя». «Но кто-то ведь должен ее принести!» Возразил Фло. От возбуждения у него по всему телу забегали мурашки. «Вот он, его шанс хоть ненадолго вернуться домой!» «Я это сделаю!» Спокойно сказала Кейла. «Что?» — воскликнули Фло и Герик в один голос. Кейла серьезно посмотрела на жениха, и он, в конце концов, опустил взгляд. «Ну, конечно!» — с неожиданным гневом в голосе воскликнул Фло. Герик не только лишал его возможности вернуться домой. Он был готов снова причинить боль Кейле. «Для меня слишком опасно посещать мир, в котором я вырос. Но Кейла... Ей в случае чего можно и пожертвовать!» Мальчик сердито посмотрел на Герика. Думай на этот счет, что хочешь, но я не допущу, чтобы она делала за меня грязную работу, презрительно добавил он. Герик выглядел так, будто его ударили в живот. Его лицо побледнело, но Флон не мог понять, от гнева или от потрясения. Мальчик гордо посмотрел на него. Ты понятия не имеешь, что ей уже пришлось пережить, и все ради тебя, добавил он. Герик с болью во взгляде посмотрел на Кейла. «Я тоже считаю, что разумнее всего пойти к Кейле», — спокойно произнесла Целисса, словно ничего и не произошло. «Но нам же не обязательно принимать решение прямо сейчас», — добавила она, когда сын бросил на нее недоверчивый взгляд. «Остается еще туземное племя, о котором ты рассказывал, Герик». Кейла быстро сменила тему. «Скорее всего, она не рассчитывала, что обоих парней так заденет этот разговор». «Что за туземцы?» На автомате спросил Фло. Поскольку Герик продолжал молчать, заговорила Кейла. Герик нашел указание на то, что шлем может храниться у одного из племен, живущих у Ордианского озера. «Указание?» — повторил Фло. «Но вы не уверены?» «Нет, хотя шлем должен давать своему обладателю особые способности. Об этом нет никаких свидетельств». «Может, ты вспомнишь что-то еще?» Снова вмешался Герик. Фло покачал головой. «Шлем никогда не казался мне важным». «Хорошо, пока давай сосредоточимся на керасе. Что мы о ней знаем?» спросила Кейла. «Вроде бы она должна давать неуязвимость?» Внезапно спросил Фло. Все трое кивнули. «Но биодин все же потерпел поражение», задумчиво размышлял он дальше. «Это совершенно другое», решительно возразила Целиссо. В конце концов он сражался против самого Суарака. Фло бросил взгляд на взрослых, которые напряженно рассматривали его, и внезапно для него все сложилось в цельную картину. Суарак победил его, потому что доспехи были повреждены. Медленно проговорил он. «Что ты имеешь в виду?» Кейла наклонилась вперед и возбужденно сжала его руку. «Суарак!» отбил чешуйку от кераса Биодина. «Я не понимал, что это значит, но теперь все обретает смысл!» – взволнованно произнес мальчик. Он знал, что точно прав. Так появилось слабое место, и через него Суарак смог ранить Биодина. «Откуда ты это знаешь?» – недоверчиво спросил Герик. Фло с раздражением продемонстрировал отметину на предплечье. «Эй, забыли уже? Я это видел!» «Получается...» «Доспехи повреждены», — тихо произнес парень, опустив плечи. «Мы больше не сможем их собрать. Все кончено». «А я так не думаю», — твердо возразила Кейла. «Должен быть какой-то способ». «Нужно найти ту чешуйку», — просто сказал Фло. Герик вскинул голову. «Хочешь сказать, ты знаешь, где она?» «Да», — ответил Фло и на секунду замолчал, наслаждаясь их нетерпеливыми взглядами. «Элквия забрала ее с собой». «Невозможно!» — решительно возразила Целисса. «Мы бы об этом знали». «Я в этом не уверен, мама», — возразил Герик. «Она всю жизнь горевала о биодине, а в остальном хотела оставить прошлое позади. Ты же сама знаешь, что она почти не рассказывала своей дочери о ее истинном происхождении, о доспехах, о борьбе биодина. Все это ее не интересовало, она просто хотела защитить своего ребенка и сохранить память о муже. Фло с любопытством посмотрел на Герика. Он с огромным удовольствием узнал бы, откуда у того такие глубокие познания о том, как мыслила Элквия. Не меньше его удивляло, что никому больше это не казалось странным. «Значит, вполне вероятно, отсутствующая чешуйка где-то у Винкеинов», — заключила Кейла. «И мы должны ее добыть?» «И я так думаю», — с облегчением согласился с ней Герик. «Может быть, мы сможем справиться и без последней книги Адель?» Он с надеждой посмотрел на Кейлу. «Нет, книга нужна нам в любом случае», — решительно возразила она. «Может, на побережье Ордианского озера все-таки не тот шлем, и к тому же мы не имеем ни малейшего понятия, где остальная часть керасы?» «Об этом мы еще поговорим». — уклончиво сказал парень и встал. — Думаю, на сегодня достаточно волнений. Мне нужно в город по делам. Но к вечеру я вернусь. Он внимательно посмотрел в глаза Кейли. И тогда мы сможем все обсудить. Снаружи уже давно стемнело, но Кейла была слишком взволнована, чтобы пойти спать. Она поплотнее закуталась в свой легкий халат и поежилась, несмотря на тепло, которое распространялось от большого камина в спальне. Герик должен был вернуться уже давно. Она подошла к окну и выглянула наружу, хотя знала, что отсюда вход в дом не видно. А затем устало вздохнула и села на большую кровать. Постепенно она начинала тревожиться по-настоящему, хотя и знала, что для этого нет никаких причин. Она бездумно взяла книгу, но тут же снова вскочила, потому что наконец-то услышала шаги в коридоре. Герик открыл дверь и осторожно заглянул внутрь. «Ты еще не спишь?» удивился парень, глядя, как она спешит к нему. «Где ты так долго был?» с упреком спросила она, убедившись, что он в полном порядке. Герик молчал, и она встревоженно посмотрела на него. «Что случилось?» «Мне повстречался Фенвульф, ну, ты же знаешь, Винкиин, который плавает с капитаном Рохлом». «Да, я его знаю, достойный человек». «Ему можно доверять?» спросил Герик. «Думаю, да. Рохал тоже так говорит, так что я спросил, не может ли он сопровождать нас. И?» С учетом сложившейся ситуации он считает это хорошей идеей. «Какой ситуации?» — спросила Кейла, снимая с него плащ. «Ходят слухи, что император хочет преподать урок жителям региона из-за беспорядков Варгема», — неохотно пояснил Герик. «Слухи?» Девушка серьезно посмотрела на него. «Ну да. Неподалеку от города уже встали лагерем два полка. Торговец сам видел. Они должны выступить завтра». «И что еще ты у него выведал?» Герик устало сел на кровать и принялся расстегивать рубашку. «Мы угостили торговца парой кружек», — слегка виновато произнес он. «Вот почему ты пришел так поздно?» — сухо прокомментировала Кейла, садясь рядом с ним. Молодой парень пожал плечами. «Ну, больше он особо ничего не сказал. Не думаю, что они здесь ради кого-то конкретного. Скорее, все пройдет, как обычно». «Случайные допросы, подозрения и запугивания», — закончила Кейла его мысль. Герик кивнул. «И что нам теперь делать?» «Мы должны двинуться в путь как можно быстрее. Пока что мы не вызвали никаких подозрений, но я не хотел бы, чтобы на нас обращали слишком уж пристальное внимание». «Да и контрабанду перестали считать мелким хулиганством», — рассудительно произнесла девушка. Жених притянул ее к себе. «Тебе следует быть особенно осторожной. Я не хочу рисковать, чтобы ты попала в их лапы». Кейла вздрогнула от одной мысли об этом. «Да, есть на свете вещи и поприятнее». Она помолчала. «Ситуация становится для меня действительно опасной». С неожиданной задумчивостью произнесла она. И притом я подвергаю опасности тебя. Печально заключила она. Ты это к чему? Встревоженно спросил Герик. Сколько тебе нужно, чтобы подготовить наше путешествие? Ответила девушка вопросом на вопрос. Наверное, недели две, а что? Он недоверчиво посмотрел на нее. Мне этого хватит. Удовлетворенно заметила Кейла. Хватит на что? Раздраженно спросил парень. — Чтобы раздобыть книгу, Адель, разумеется. Герик резко поднялся и пристально посмотрел на нее. — Ни в коем случае! — медленно и отчетливо произнес он. Кейла невозмутимо выдержала его взгляд. — Я не позволю тебе снова пойти одной! — упрямо произнес юноша. — В прошлый раз я это допустил, а теперь мы пойдем вместе. — А кто тогда будет готовить наш отъезд? — Мне все равно. — А мне нет. «Тогда оставайся здесь. Книга от нас не убежит». «Ты разве не понимаешь?» Кейла обратила на него упрямый взгляд. «Если я останусь, в опасности буду и я, и остальные. Если я отправлюсь туда, я на некоторое время скроюсь, и при этом у меня будет шанс добыть что-то важное». «А если что-то пойдет не так? Если ты снова пропадешь на год?» «Не пропаду», — решительно сказала девушка. «Теперь я знаю тот мир и точно понимаю, что ищу. Кроме того, я в любой момент могу вернуться. Если не найду книгу, скажем, через три недели, я просто перенесусь сюда». «Не знаю». Герик снова сел и прижал ее к своей груди. «Все внутри меня протестует против того, чтобы тебя отпустить». «Я знаю». Кейла коснулась губами его щеки. «Я тоже буду бы тебе скучать, но послушай». Она бодро улыбнулась. «Мы переживали и худшее». «Да и что такое эти три недели?» «На двадцать один день больше, чем нужно», — возразил парень, но тоже едва заметно улыбнулся. «Теперь лучше пойти спать», — добавил он, заметив, как Кейл зевает. «Я только тебя и дожидалась», — прошептала она и задула свечу. «Я иду с вами!» — с энтузиазмом крикнул Фло на следующее утро, когда Кейла и Герик рассказали ему о планах добыть книгу Адель из лавки господина Лоренца. «Сожалею, но это невозможно», — решительно возразил Герик. Фло ошарашенно переводил взгляд с Кейла на Герика. «Но я там все знаю. Я могу помочь», — непонимающе заметил он. «Это мой мир». «И именно поэтому искушение будет слишком велико», — сочувственно сказала Кейла. Мальчик разочарованно посмотрел на нее. «То есть вы мне не доверяете?» — горько заключил он. «Дело не в этом». Успокаивающим тоном возразила девушка, пока Герик молчал, словно его застали на месте преступления. «Мы просто не хотим, чтобы тебе стало еще больнее. Поверь мне, чрезвычайно тяжело оставить свой родной мир позади, пусть даже и на время. А почему тогда это нужно делать сейчас? Мне лучше исчезнуть на какое-то время». «Почему?» Фло недоверчиво посмотрел на Герика, словно это он был во всем виноват. В ближайшее время в Амейсе будут размещены два дополнительных полка. Это повышает риск, что Кейлу поймают, ведь она в розыске. «А мне что делать?» — непонимающе спросил мальчик. Он ощущал, как страх растекается по его телу, хотя и не мог по-настоящему оценить масштаб опасности. Он видел, как Кейла и Герик обменялись быстрыми взглядами и почувствовал, как в нем поднимается горячая злость. О нем вообще не подумали. — Тебе просто нужно вести себя незаметно, — быстро ответил Герик. — В случае чего выдадим тебя за еще одного поваренка. — Ну, ясно, — еле выдавил Фло вне себя от злости. Он оставил на тарелке недоеденный кусок хлеба и встал. — Куда ты? — встревоженно спросила Кейла. — Какая разница? Мне ведь главное вести себя незаметно, — буркнул мальчик и вышел из комнаты. В конце концов, Кейла нашла Фло под большим деревом в саду. Он сердито ковырял палкой ямку в земле. «Я думал, мы друзья», — горько сказал он, когда она присела рядом с ним. «Но вы просто хотите использовать меня в своих целях». «Это неправда», — начала оправдываться Кейла, но он так на нее посмотрел, что она снова замолчала. «Ах, неправда», — саркастично возразил мальчик. «Тогда давай посмотрим на это все объективно. Мне нельзя домой». Мне нельзя свободно перемещаться здесь. Вы мне не доверяете и даже не задумываетесь о том, что ваши приключения опасны и для меня, перечислил он, загибая пальцы. И при этом вы ждете, что я буду помогать вам одержать победу в компании, которая меня вообще не касается. Эти слова задели Кейлу, и она посмотрела на мальчика. Мне жаль, Фло, что ты это так воспринимаешь, наконец сказала она. Фло в ответ лишь издал какой-то нечленораздельный звук. «Как бы ты ни было, продолжила Кейла, помолчав еще немного, — «Герик сейчас у Падимы, обсуждает с ней мое путешествие. Если все сложится, я отправлюсь в путь через несколько дней». «Рад за тебя», — буркнул мальчик. «Ты наверняка многое можешь рассказать мне про ваш мир», — примирительно добавила она. «Если увидишь моих родителей, скажи им, что их сын будет изо всех сил стараться остаться в живых. А теперь извини». Он встал... Отряхнулся штанов, листья и землю. Если она пришла только потому, что ей нужна его помощь, в очередной раз, она может подождаться подольше. Фло зашагал прочь, не оглядываясь. Дни перед отъездом Кейлы Фло проводил по большей части один в своей комнате. Только Фенвольф, который заглядывал по вечерам, чтобы рассказать про городские происшествия, немного отвлекал его. Впрочем, новости, которые тот приносил, не предвещали ничего хорошего. В Амейсе организовали трибунал, который должен был расправиться со всеми мятежными элементами в регионе. Методы его работы остро напоминали Фло об инквизиции, которую он проходил на истории. В городе ввели комендантский час. Первых горожан уже вызвали на допросы и после их больше не видели. Герик прекратил контакты со своими не самыми законопослушными деловыми партнерами и несколько его кораблей, болтались в других портах, выжидая. Но все это занимало Фло намного меньше, чем разлад между ним и Кейлой. Он отчетливо замечал, что их ссора тяготила и ее, что ей не нравилось, когда он упрямо молча сидел с ними за столом или проходил мимо нее, не здороваясь. Наконец ей это, похоже, надоело. Однажды вечером, когда мальчик, как обычно, засел с книгой в своей комнате, она без стука появилась в дверях. Фло удивленно вскинул на нее непонимающий взгляд. На ней снова была походная одежда. Кейла сердито на него смотрела. «Хватит уже мелочь!» — сказала она. «Кончай с этим театром!» Фло хотел было возмущенно огрызнуться, но она подняла руку, призывая его к молчанию. «У нас ведь был договор!» «И я выполнил свою часть!» — возразил Фло. Кейла насмешливо вскинула брови. «И как же? Я последовал за тобой сюда!» «И решил, что сделал мне одолжение?» Фло открыл рот от удивления, но она снова не дала ему ответить. «Я разрешила тебе пойти со мной, только потому, что ты сам этого хотел». «Я думал, мы друзья!» — бросил Фло ей в ответ обвиняющим тоном. «Я тоже так думала», — невозмутимо ответила она. «Но друзья помогают друг другу». «И почему же ты для разнообразия мне не поможешь?» «Помогу, как только твои задачи здесь будут выполнены». «Ну, отлично!» — с иронией произнес Фло. «Теперь мне намного лучше!» «Я серьезно, Фло?» «Я тоже! Почему ты вообще считаешь, что все должно быть только по твоим правилам?» «Потому что у тебя сейчас нет другого выбора. И чем меня это должно утешить?» «Ничем. Но такова жизнь». «Огромное спасибо за эту бесценную мудрость!» Он насмешливо поклонился ей. «Не за что!» — невозмутимо ответила Кейла. «Больше тут сказать нечего». «Вероятно», — откликнулась она. «И что теперь?» — спросил Фло. Пусть он отчасти и дал волю своему гневу, но вовсе не почувствовал себя лучше. И хотя он обижался на нее, он знал, что Кейла на самом деле не виновата. «Это все, Герик. Исключительно из-за него Фло не мог попасть домой даже ненадолго. Исключительно из-за него Кейла должна была отправиться туда совершенно одна». «Как он только мог утверждать, что любит Кейло, И как она может быть такой наивной, что просто верит ему?» «Я ухожу», — спокойно ответила Кейла на его вопрос. Это немного встряхнуло Фло. «Прямо сейчас?» «Да». Она слабо улыбнулась. «Звезды расположились особенно удачно. И перед тем, как уйти, я хотела бы, чтобы ты кое-что узнал, малыш». Фло выжидательно поднял на нее взгляд. «Я однажды пообещала себе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы снова вернуть тебя домой, и планирую сдержать это обещание». «Приятно слышать», — буркнул Фло. Затем неохотно добавил. «Береги себя». «Не переживай, буду осторожна», — заверила она его. «Мне уже пора». Она помедлила несколько секунд. «Может, расскажешь еще что-то, что помогло бы мне в твоем мире?» «Не знаю». Про лавку господина Лоренца, где находится книга, ты уже знаешь. Я справилась бы быстрее, если бы точно знала, где эта книга и как она выглядит. «Я как раз ее читал, когда ты набросилась на меня и притащила сюда», — вспомнил мальчик. Кейла хотела возмутиться его выбором слов, но заметила легкую улыбку в уголках рта Фло. Он явно хотел лишь немного поддразнить ее. «Если господин Лоренц вернул ее на место, он, наверное, поставил ее на одну из верхних полок». — Мимо не пройдешь. Там обычно нет других книг, и это единственное на твоем языке. — Спасибо, Фло. Кейла едва заметно улыбнулась. — А теперь надо прощаться. Фло неуверенно подошел к ней и протянул руку. — Возвращайся скорей. Она с серьезным видом пожала ему руку, потом быстро наклонилась вперед и коснулась губами его щеки. — Пожалуйста, будь осторожен, — прошептала она. Фло оставалось только кивнуть. Девушка пахла восхитительно. Он ощутил, как краска заливает лицо, но Кейла сделала вид, что ничего не замечает. «Счастливо, Фло!» — сказала она и отвернулась. Прежде чем Фло успел что-то ответить, дверь за ней уже закрылась. Следующим утром Фло не хотелось выбираться из постели. Ради чего, собственно? Кейла отправилась в путь, а говорить с Гериком особо не хотелось что, возможно, было взаимно. Наконец, когда у него заурчало в животе, Фло все-таки встал и безрадостно потащился вниз. А если ему повезет, окажется, что Герик уже позавтракал, и Фло спокойно поест. Открыв дверь в столовую, он расстроился. Герик все еще сидел за столом и изучал газету. Когда Фло вошел, Герик поднял на него взгляд. — Ну что, выспался? — дружелюбно спросил он. Фло удивленно всмотрелся в его лицо, но не различил ни следа насмешки или упрека. «Более-менее», — буркнул он и сел. Он не мог отвести взгляд от пустого места Кейлы, которая походила на зияющую черную дыру. Ее не было здесь, и виноват в этом был исключительно ее жених. Дружелюбного утреннего приветствия было совершенно недостаточно, чтобы это искупить. «Ты снова отправил ее одну», — — сказал Фло Герику, будто мимоходом, беря себе хлеба. Глаза у Герика сузились от гнева. Но затем он глубоко вздохнул, и его лицо снова расслабилось. Он решительно отложил газету в сторону. — Отправил? Это неправильное слово! — отчетливо заявил он. Затем пристально посмотрел на мальчика. — Давай все проясним раз и навсегда, Флориан. Мне ее план нравится еще меньше, чем тебе потому что я точно знаю, что может пойти не так. Но мне пришлось бы связать и запереть ее, чтобы удержать. Парень слабо улыбнулся. — А может быть, ее не удержала бы даже это? — буркнул он себе под нос. — Она просто вбила себе в голову, что нам нужна эта проклятая книга. И ни тебе, ни мне ее не переубедить. Фло смотрел на него с открытым ртом, но Герик еще не закончил. В какой-то момент и ты поймешь, Флориан, есть такие женщины, как Кейла. У них своя голова на плечах, и они не позволяют мужчинам вмешиваться в их дела. флолиш кивнул, потому что и сам уже это заметил. Из-за этого с ней так непросто. Но, бога ради, она того стоит. Тихо добавил Герик. Не зная, что на это ответить, Флос недовольным видом откусил булочку. Ему не хотелось это признавать, но Герик, видимо, все-таки любил Кейлу не меньше, чем он сам, судя по тому, как он о ней говорил. В этот момент дверь отворилась снова, и вошел Фенвульф. «Герик, Фло!» — кивнул он обоим. «Я кое-что принес». Он показал на сумку, которая висела у него на плече. Из нее торчало множество рулонов бумаги. «Ты достал карты?» — обрадованно спросил Герик. «Да, но это было непросто». И чем дальше на север, тем они ненадежнее. Все равно спасибо. Для начала их хватит, а дальше ты нам поможешь. Так и планирую. Фэнвульф улыбнулся и плюхнулся на свободный стул. А где Кейла? Вдруг спросил он. Я думал, она пойдет с нами. Так и будет, ответил Герик. Она просто сначала хотела сделать кое-что еще. На некоторое время исчезнуть из поля зрения трибунала и навестить подругу. Но не бойся, она вернется как раз к нашему отъезду. Фло удивленно слушал Герика. Похоже, он не планировал посвящать Фенвольфа во все. Мальчик бросил новинки и на любопытный взгляд, но так и не смог понять, поверил ли тот в историю. Да, женщины, они такие, непринужденно произнес он. Умеют совместить полезное с приятным. Не говори, ответил Герик. Ты позавтракал? внезапно обратился он к Фло. «А что?» «Тогда мы можем пойти в мой кабинет и обсудить наш маршрут». «Мне нужно присутствовать?» — недоверчиво спросил мальчик. «Если хочешь. Но ведь лучше, если ты будешь знать, что тебя ожидает, так?» Фло кивнул. Теперь, когда Кейла не было рядом, Герик вел себя почти приятно, почти так же, как Фенвольф. Мальчику приходилось напоминать себе, что Герик ему не нравится. Но было бы глупо не участвовать в планировании путешествия. Чем больше он знает тем выше его шансы вернуться домой живым. Он торопливо запихнул в рот остаток третьей булочки. «Я готов», — с набитым ртом произнес он. «Хорошо. Тогда идем», — произнес Герик и довольно улыбнулся. Вскоре Герик, Фенвольф и Фло склонились над большой картой, которую разложили на письменном столе Герика. Мужчины обсуждали лучшие маршруты, а Фло напряженно прислушивался к ним, пытаясь представить предстоящее путешествие. «Это долгий путь», — задумчиво произнес Фенвульф. «По дороге нам нужно будет где-то перезимовать». «Что?» — вырвалось у Фло. Он ошарашенно уставился на карту. «Да, путь предстоял долгий, но ведь был еще октябрь. Вряд ли им понадобится больше трех месяцев, чтобы добраться до Винкеинов». Казалось, расстояние было примерно как от Германии до Средиземного моря. — Мы пешком, что ли, идем? — непонимающе спросил он. — Да это средневековье какое-то. Фенвульф удивленно взглянул на него. — Нет, конечно. Насколько возможно, будем ехать на лошадях. — И все равно нужно столько времени. — Э что, у тебя какие-то другие планы? — рассмеялся Винкеин. «Флориан просто не привык к таким долгим путешествиям», — мягко вмешался Герик. Мальчик мрачно взглянул на него. Он и сам мог говорить за себя. «Думаю, нам нужно сделать более длинную остановку в Ненеобе и пополнить запасы». Фенвульф снова посмотрел на лежащую перед ним карту. «Это последнее крупное поселение перед лесом Фернин». «Это будет непросто», — мрачно прокомментировал Герик. «Почему?» — спросил Фло. — Ну, потому что нам нельзя привлекать внимание. Учитывая, что в регионе больше солдат, а ты и Кейл в розыске, и повсюду висят ваши портреты. — И как долго нам дотуда добираться? — спросил Фло, которому стало не по себе. — Трудно сказать. Герик задумчиво потер подбородок. — Три-четыре недели, наверное. — Все сильно зависит от погоды, — добавил Фенвульф. И, конечно, от того, насколько сильно мы будем торопиться. К тому же, он весело улыбнулся, нас будет сопровождать дама. — Не бойся, — быстро ответил Герик, — она нас не задержит. — Разумеется, нет, и все же мы можем быть к ней повнимательнее. Фло с трудом сдержал улыбку, когда заметил, как лицо Герика недовольно скривилось от рыцарственных выражений Файнвульфа. «Вот будет весело», — подумал Фло, представив, что Кейли предстоит в течение нескольких месяцев путешествовать в компании трех парней, явно влюбленных в нее по уши. «А дальше куда?» — спросил Герик. «Прямо через лес», — невозмутимо ответил Винкеин. «Мне казалось это опасно», — возразил парень. «Карты нам тут не помогут», — согласился Фенвульф с ноткой заносчивости. ни один южанин». Не осмелился забраться достаточно далеко, чтобы сделать карту. Но для моего народа это прямой выход к вашим торговым путям. Мы используем его не очень часто, однако это не значит, что пройти там невозможно. Я сам уже три раза пересекал лес в одиночку, а группой это намного проще. «А за лесом твоя родина?» — с любопытством спросил Фло. «Не совсем», — возразил Винкеин. «Мой клан живет немного дальше, на северо-западе». Он запнулся и изучающе посмотрел на Герика. «Я тут подумал, что даже не знаю, с каким кланом ты хочешь торговать». «Я и сам этого точно не знаю», — рассмеялся тот с непроницаемым видом. «Кто сможет добыть нам достаточное количество мехов?» «Я мог бы назвать несколько кланов, но я не знаю, захотят ли они с тобой торговать». Дерзко ответил Фенвольф. «Для этого у меня есть ты?» Герик улыбнулся. «Ты поможешь мне завоевать их доверие». Фенвольф гулко засмеялся и дружески хлопнул Герика по плечу. «Да ты знаешь, как себя поставить, южанин!» «А как еще, если хочешь вести дела с Винкейнами?» «И то верно!» Согласился Фенвольф. Затем он снова посерьезнел. «Тебе...» «Нужно точно обдумать, с каким кланом будешь договариваться. Не все из нас так открыты к чужеземцам, как я». Фло с удивлением заметил, что Герик бросил на него быстрый взгляд. «Я об этом подумаю», — затем сказал он. «Я тоже подумаю, к кому лучше всего обратиться», — ответил Винкеин. «А теперь мне пора идти», — добавил он, взглянув в окно. «Увидимся утром», — спросил Герик. «На слишком рано меня не ждите!» «Хвостун!» — буркнул Герик с наигранным возмущением. Улыбка Фенвульфа стала еще шире. «Ну, тогда до завтра!» — сказал он и вышел. Как только он ушел, Фло оценивающий посмотрел на Герика. «Почему ты не рассказал Фенвульфу, какие у нас планы на самом деле?» — с упреком спросил он. «Ну...» Я пока знаю его недостаточно долго и не уверен, могу ли доверять ему в полной мере. «Конечно, можешь!» — вырвалось Уфло. Герик насмешливо посмотрел на него. «И откуда, как тебе кажется, ты это знаешь? Он милый, да, и кажется, что он совершенно порядочный. Но знаешь ли ты, как он поведет себя, если его будут пытать или ему покажется выгодным нас выдать? Знаешь ли ты, к чему стремится он сам?» Парень выжидающий посмотрел на Фло. Мальчик озадаченно молчал. «Так я и думал», — заметил Герик. «И я тоже не знаю. Кроме того, для него самого будет безопаснее, если он сможет совершенно искренне заявить, что ничего не знал. Но однажды тебе все равно придется ему сказать», — не сдавался Фло. «Самое позднее, когда мы доберемся до земли Винкиинов». «Об этом подумаем в свой черед», — ответил парень. «Сначала нам нужно разобраться с более сложной проблемой. А именно, мы не знаем, где искать!» Фло, непонимающе взглянул на Герика «Ты же сам слышал, что есть разные кланы!» — пояснил он. «Если нам придется проверить все, понадобятся годы!» «Годы?» — в ужасе воскликнул Фло. Герик безрадостно фыркнул. «А ты как думал? Нужно не только найти следы женщины, которая исчезла сотни лет назад но и завоевать доверие винкиинов настолько, чтобы они были готовы нам помочь. — Я предполагаю, что Элквия могла вернуться в свой собственный клан, — сказал мальчик. — Это очевидный вариант, — согласился Герик. — К сожалению, не имею ни малейшего понятия, какой из них это может быть, и поэтому нам понадобится твоя помощь. Он пристально посмотрел на мальчика. — И что я должен делать? — скептически спросил Флоп. «Вспоминать!» — объяснил парень. «У тебя есть уникальный доступ к воспоминаниям Биодина. Ты должен им воспользоваться». «Но это сны!» — возразил Фло. «Я не могу ими управлять». «Значит, надо учиться», — настаивал Герик. «Отлично!» «И как же это сделать?» «Понятия не имею», — без обиняков ответил парень. «Но ты подлинный обладатель доспехов, и только ты можешь найти ответ». «Может, у Падимы есть какие-то идеи?» Неуверенно пробормотал Фло. «Ей нельзя рассказывать!» — строго сказал Герик. Мальчик недоверчиво посмотрел на него. «Скажи, вы что, вообще никому не доверяете?» «Мы доверяем тебе!» — твердо ответил Герик. «Но и то довольно ограничено, мысленно продолжил Фло. «Значит, я просто должен пойти и попытаться сделать это совершенно один?» Я даже не знаю, возможно ли это в принципе. Возможно, только и сказал на это Герик. И откуда же тебе это известно? Вы даже не знали, что я вообще могу что-то видеть, пока я вам не рассказал. Иначе и быть не может, спокойно произнес парень. Иначе Кейла никогда не будет в безопасности. Фло бросил на Герика гневный взгляд. Это был удар ниже пояса, и он отчетливо это понимал. И все же мальчик не мог ничего на это возразить. Ему придется сделать это ради Кейлы. Бросив последний мрачный взгляд на Герика, он решительно вышел из комнаты. Всю оставшуюся часть дня Фло пытался вспомнить что-то о жизни Биодина или Элквии. Безуспешно. Почему его это совершенно не удивило? В конце концов он разочарованно отказался от этих попыток и решил попробовать другой путь. Тот, который мог сработать, он ляжет спать и будет надеяться, что ему приснится то, что нужно. После обеда Фло задернул шторы в своей комнате и лег на широкую кровать, хотя вовсе не любил послеобеденный сон. В конце концов, ему было пятнадцать, а не пять или восемьдесят пять. Он беспокойно ворочался на кровати, которая в других обстоятельствах казалась бы совершенно удобной, и чувствовал себя на редкость бодро. Возможно, стоило что-нибудь съесть. Пара сладких булочек с кухни Титиана и стакан молока определенно поспособствуют хорошему сну. Через некоторое время он снова сидел в своей комнате довольно жуя и смотрел в стену. Он многое бы сейчас отдал за телевизор или игровую консоль. Развлечения в этом мире явно были в дефиците. Мальчик запихнул в рот последний кусок булочки и отряхнул крошки с рубашки. Чем быстрее они найдут доспехи, тем быстрее он окажется дома. Фло усмехнулся. Он должен просто вспомнить нужную информацию. Если не ради Кейлы, то ради плоского телевизора с трехмерным экраном, который недавно приобрел папа. Замотивировав себя, мальчик снова растянулся на кровати. Он позволил себе еще несколько минут предаваться мыслям о доме, представлять, чем заняты его родители, или чем займется он, когда наконец вернется. Даже школа сейчас представлялась ему в совершенно ином свете. Но он тут же остановил себя. Мечтать о школе? Это уже чересчур. флопа пытался вместо этого настроиться на Элквию, по крайней мере на то, что он о ней знал. Получается, что она совершенно одна, с маленькой дочерью, проделала долгий путь на север. Путь, который Герик считал слишком опасным. Но она ведь была из Винкиинов, так что, возможно, с детства была к этому готова, в отличие от Фло. Одна мысль о том, что он должен проделать этот долгий путь пешком, или на лошади невеликая разница, наполняла его ужасом. Он слишком хорошо помнил свое путешествие с Кейлой: холод и сырость, твердая земля, постоянная усталость. А теперь он должен добровольно провести так многие месяцы. Он не испытывал ни малейшего желания повторять это. Ужасно, что в этом мире нет ни самолетов, ни автомобилей, ни хотя бы паровозов. Да и магии Фло до сих пор видел не очень много. Чем больше он об этом думал, тем меньше нравился ему мир, в котором он оказался. Техники почти нет и нет магии, которая бы это компенсировала. А ведь существует так много фантастических миров, где есть и то, и другое. Почему же тот, куда его занесло, такой скудный и недобрый? Глубоко разочарованный этой несправедливостью, Фло, наконец, заснул. Он торопливо шагал по темному извилистому коридору. Вокруг ног развивалась длинная юбка. Адель пронеслось у него в голове, когда он узнал путь, ведущий к камере Элквии, И тут же ноги повели его в одно из ответвлений коридора. Он побежал вниз по лестнице к темнице. Как и в первый раз, он оглушил стражника, забрал у него ключ и освободил Элквию и ее дочь. А затем открыл портал, чтобы вывести всех наружу до того, как их найдут стражники. «Порталы открывают нам непостижимые возможности». Услышал он свои же слова, адресованные Элквии, после чего они попрощались – «Желаю вам удачного путешествия, куда бы ни привел вас путь», — ответила Элквия. «И вам?» — откликнулся Флой и повернулся, чтобы уйти, однако вдруг замер. «Вам предстоит долгий путь, но, может быть, я могу его для вас сократить?» На лице Элквии отразился страх. Она на мгновение задумалась и, наконец, отрицательно покачала головой. «Спасибо за ваше предложение, но риск слишком велик для меня». Она покачала на руках дочь. «Мы справимся и так». Фло, понимающе склонил голову и зашагал к небольшому лесу поблизости. Оказавшись под защитой деревьев, он достал из кармана портальный ключ и сложенный листок бумаги. Тщательно разгладив листок, он положил его на пень. Затем с помощью кристалла стал срисовывать сложную схему портала, воспроизводя ее в воздухе. Фло надеялся, что Элквии удастся ее путешествие и тревожился. Наконец, портел был готов, и он больше немедля вступил в него. На мгновение у него сильно закружилась голова, и он упал на четвереньки. Так он и стоял, пока головокружение не прекратилось, а затем с усилием выпрямился. Фло с любопытством осмотрелся, оказался ли он в своем родном мире, или в нем же, но за сто лет до своего рождения. И все же нет. Подняв взгляд, он увидел табличку, своего рода указатель на пустынном перекрестке. «Галлар» было написано на нем извилистыми буквами, которые он в последние недели так старательно пытался освоить. Он энергичными движениями отряхнул пыль с длинной юбки и зашагал в сторону города. Фло медленно открыл глаза. Снаружи была непроглядная тьма. Похоже, он проснулся посреди ночи. Неудивительно, ведь он рано уснул. Но он все-таки был прав. Во сне он мог кое-что вспомнить. Пусть даже он не знал, как применить эти конкретные воспоминания. По сути, мальчик не пережил ничего нового. Если он будет продвигаться такими темпами, то до скончания времен может прождать, так и не получив ни малейшего понятия, где им вообще начинать искать. Флорас серженно откинул одеяло и встал. Он беспомощно осмотрелся и снова сел на кровать. Он больше ничего не мог сделать. Наверное, он один из всех обитателей дома не спал крепким и глубоким сном. Просто от скуки мальчик начал обдумывать то, что увидел. Может быть, Элквия все же упомянула что-то, что он может взять за отправную точку? Нет, она говорила только о том, чтобы вернуться к своему народу, где бы это ни было. Да и в центре сновидения была не она, а Адель, как понял Фло. Как будто его восприятие сфокусировалось на этой пожилой женщине, хотя, по сути, он просто пережил то же самое еще раз. Похоже, мальчик на самом деле не мог управлять сновидениями, ведь он специально пытался сконцентрироваться на Элквии, на ней и ее дальнем путешествии. Фло охватывала дрожь от одной только мысли о том, что она прошла этот путь в одиночку, без припасов, с маленьким ребенком. Наверное, она была необычной женщиной. И все же на ее месте он точно принял бы предложение Адель сократить путь. Риск, в случае чего попасть не в то место, казался ему приемлемым по сравнению с перспективой погибнуть по пути от голода, замерзнуть или попасться солдатам. Он принял бы предложение Адель, не сомневаясь. Для самой ведуньи это, кажется, тоже не казалось проблемой. Да, порталы были ненадежны, но очень-очень удобны. Жаль, что Адель сейчас здесь не было, Ведь она могла бы одним мановением руки доставить их прямо туда, где хранилась чешуйка от керасы Биодина. С другой стороны, по Дима была тоже ничего. Если бы они только знали, куда им нужно, она бы точно справилась. Фло ощутил как тревога которая в последние дни придавливала его при мыслях о предстоящем путешествии, словно мгновенно рассеялась. А эта идея. Утром он отправится прямо к подземе и спросит ее, способна ли она на такое. Они сэкономят столько времени и сил. Мальчику захотелось громко рассмеяться. И как только остальные до этого не додумались. Фло вдруг заулыбался еще шире. Он заметил, что во сне все же получил ответ именно на тот вопрос, который был для него важнее всего. Значит, возможность управлять с нами все-таки существовала. Довольный, он плюхнулся на кровать и радостно закрыл глаза. Теперь он мог разрешить себе поспать еще пару часов. Он это по-настоящему заслужил. На следующее утро Фло по-прежнему был в восторге от своей идеи, хотя уже и не в такой эйфории. Остаток ночи его преследовала во сне испуганное лицо Элквии в момент, когда Адель предложила ей снова воспользоваться порталом. Похоже, суеверия и страх глубоко укоренились в ней. Что, если и другие так думают? Нет, Кейла точно нет. А со стороны Геррика было бы лицемерием, если бы он сам не осмелился сделать то, к чему уже несколько раз подталкивал Кейлу. Так ему и надо, подумал Фло, не без злорадства. Пусть даже он был вынужден согласиться, что вряд ли Геррик захочет потерять лицо. Оставался еще Фенвульф, но если все будут за, ему не останется ничего, кроме как согласиться, просто чтобы не выглядеть трусом фло насмешливо улыбнулся вспомнив уроки общества знания. иногда групповое давление и конформизм весьма полезные явления сразу после завтрака он отправился к подиме лучше сначала расспросить ее о том возможно ли это а потом уже предлагать герику немного сократить путь с помощью портала подойдя к ее дому флоне уверенно осмотрелся дом казался заброшенным Даже кур, которые всегда бегали по двору, нигде не было видно. «Может, ведунья еще спит?» – подумал Фло и громко постучал в закрытую дверь. В ответ послышался глухой стук и короткое ругательство. «Значит, она была дома?» Фло нетерпеливо ждал, а звук шагов раздавался все отчетливее. На мгновение у самой двери шаги затихли, а затем дверь наконец открылась. Наружу высунулась голова подимы. Похоже, ведунья была не рада его видеть. «Как ты меня перепугал!» — возмущенно произнесла она. «Я только хотел...» — начал отвечать Фло, но она не дала ему договорить. «Тсс! Входи быстрее, пока тебя никто не увидел!» Она быстро открыла дверь и буквально затащила Фло в дом. Дверь захлопнулась, и мальчик удивленно огляделся. По всему полу громоздились ящики. «Переезжаешь?» — растерянно спросил он. «Еще не знаю». Задумчиво ответила ведунья. «Целиса знает о твоих планах». Фло представить себе не мог, что мать Герика разрешит слугам свободу перемещения. Подима в замешательстве взглянула на него. «Вряд ли она рассчитывает, что я здесь останусь». На ее лице появилась странная улыбка. «Возможно, она в ближайшее время сама намекнет мне, что мне пора отсюда исчезнуть». С сарказмом добавила она. «Почему же?» Подима посмотрела на него, будто он с луны свалился. — Ну, потому что тут постепенно становится слишком опасно. Для меня уж точно, да и для нее, если я остаюсь на ее территории. Поняв по лицу Фло, что он по-прежнему ничего не понимает, она глубоко вздохнула. — В каком мире ты живешь, малыш? Вообще ничего не улавливаешь. Трибунал, допросы. У всего этого только одна задача. «Любым образом воздействовать на жителей Амейса, чтобы свести к минимуму вероятность восстания. А значит, все, кто может представлять какую-то опасность, должны быть либо обращены в добропорядочных горожан, либо уничтожены. А я предпочла бы избежать и того, и другого». Она посмотрела на Фло, который открыл рот, собираясь что-то ответить, и улыбнулась. «Идем, я заварю нам чай, и ты расскажешь мне, что тебе было нужно». Флопа следовал за ней на кухню. И хотя он помнил о своей главной просьбе, он решил воспользоваться возможностью больше узнать о причинах происходящего. «Но разве вероятность восстания не увеличится, если с населением будут обращаться более жестко?» — нетерпеливо спросил мальчик. «А если все объединятся?» «Зависит от того, насколько жестко», невозмутимо ответила она, бросая травы в котелок и заливая их кипящей водой. «Хочешь сказать...» что произошло еще недостаточно, чтобы пробудить народ?» — спросил Фло. — Нет. Девушка покачала головой, словно разговаривая с непонятливым ребенком. — Я хочу сказать, уже произошло слишком многое, чтобы кто-то задумался об открытом бунте. Она сделала многозначительную паузу. — Беспощадные казни Аваргема, радикальное усиление военного присутствия, а теперь трибунал, — перечислила она. «Но если бы все объединились!» — напряженно произнес Фло. «Тогда они, возможно, справились бы», — продолжила Падима. Фло довольно улыбнулся, но она тут же продолжила. «Ну, вот ты, например, готов положить начало мятежу?» Она бросила на него резкий взгляд. «Кто, я?» — потрясенно ответил мальчик. «Какое отношение он имеет ко всей этой истории?» «А почему нет?» — ответила Падима. «Ты осуждаешь действия императора и веришь в победу народа, и в этом уже превосходишь многих других. Значит, ты самый подходящий кандидат, чтобы возглавить борьбу». Фло ощутил, что она хочет его спровоцировать, но не хотел поддаваться просто так. «Но чего я могу добиться? Я никого здесь не знаю. Кто станет меня слушать?» «Ты можешь убедить Герика, предложила ведунья. «Ты можешь распространять листовки». Ты можешь открыто призывать к сопротивлению. Ты можешь ради своих убеждений перенести любые пытки и в конце концов умереть». Флоа побледнел и непонимающе посмотрел на нее. «Возможно, это пробудит всех остальных?» Безжалостно продолжала Падима. «А если твоей смерти будет недостаточно, возможно, хватит смерти Герика или Целисы, или Кейлы, а может быть, даже моей, ведь нас здесь знают лучше». Она любезно протянула Фло чашку с чаем. Мальчик благодарно взял ее, чтобы согреть внезапно похолодевшие руки. «Но почему вы все должны умереть?» — дрожащим голосом спросил он. «Потому что между тобой и нами существует связь. Даже если ты совершенно невиновен?» — испуганно прошептал он. «Разумеется. ну что делать?» — она пожала плечами. «В конце народ, возможно, победит» так что все окажется не зря. Итак, когда ты начнешь?» Фло бросил на нее сердитый взгляд. Он хотел только добра, а она над ним насмехается. «Ну ладно, я понял», — буркнул он. «Хорошо», — девушка довольно кивнула. «Мне не хотелось бы, чтобы ты совершил какую-нибудь глупость». «Просто так ведь мир никогда не станет лучше», — разочарованно произнес Фло. «Наверное, нет». Задумчиво согласилась Падима. «Но вот в чем дело. Даже если у многих почти ничего нет, большинству все равно есть что терять». Она отпила из своей чашки и покачала головой, как будто хотела прогнать неприятные мысли. «Ну, хватит об этом. Что привело тебя ко мне? Я хотел узнать, сможешь ли ты открыть для меня еще один портал, достаточно большой, чтобы прошло четыре человека?» «И куда же он должен вести? — осведомилась Падима. Голос у нее был деловитый, но Фло заметил искорки в ее глазах. — В Нинеоп! — быстро ответил Фло, надеясь, что правильно запомнил место. — Герик хочет заключить там пару торговых контрактов, и я подумал, что мы могли бы заметно сократить путь. — Интересная идея, — пробормотала Падима. — Можно ли мне будет упомянуть этот эксперимент в своих исследованиях? Она выразительно посмотрела на мальчика. — Хм... «Думаю, да», — неуверенно ответил Фло. Ему совершенно не понравилось слово «эксперимент» в сочетании с их путешествием. «Насколько надежно это будет?» — на всякий случай спросил он. «Не опаснее, чем то путешествие, которое ты уже совершил», — уклончиво ответила она. Тем не менее, Фло почувствовал, что это все-таки немного его успокоило. Это было не так уж ужасно, за исключением того, что они сбились с курса. «Значит, ты сможешь это сделать?» Радостно осведомился он. Подима кивнула. Думаю, да. Она осмотрелась, словно что-то еще. Если найду нужную книгу, осторожно добавила она. У Фло упало сердце. Подима собирала вещи. Она хотела уехать. Что если до отъезда она не успеет больше ничего сделать, и вдруг у него возникла еще более страшная мысль. Если Подима уедет, как он вообще сможет попасть домой? Он проглотил чай и посмотрел на нее расширившимися от страха глазами. «Ты вернешься?» — хрипло спросил мальчик. Подима удивленно посмотрела на него. Похоже, она не поняла ход его мыслей. «Ты собираешься уехать ради собственной безопасности?» — торопливо объяснил Фло. «Ты когда-нибудь снова вернешься? Или я смогу найти тебя где-нибудь еще?» «Ну а зачем?» — начала она. А потом ее, наконец, озарила. «А, тебе нужно будет вернуться домой!» Она, понимающе посмотрела на него. «Я еще не знаю», — честно сказала она. «Это зависит от того, останется ли куда возвращаться». Фло потрясенно посмотрел на нее. «Тогда скажи мне, как я смогу тебя найти?» Выдавил он. подима прищурилась. «Похоже, она не планировала выдавать кому-либо свое местонахождение». Учитывая, что от пыток никто не был застрахован, Фло в какой-то степени ее понимал. Но это был его единственный шанс. «Мне нужно это обдумать», — наконец сказала она. «Значит, ты останешься еще на некоторое время?» — с надеждой спросил мальчик. «Да». Она задумчиво пожевала нижнюю губу. «На портал, о котором ты просишь, мне понадобится пара дней. Настолько я в любом случае могу задержаться. А потом посмотрим». «Хорошо». у флокамени упал сердце. «Они придумают, как ему вернуться домой, когда все будет позади. Если он выживет». Мальчик внезапно заметил, что Падима смотрит на него как-то оценивающе. «Что случилось?» – осторожно спросил он. «Раз мне теперь нужно заняться порталом, у меня останется лишь немного времени, чтобы отнести вещи в безопасное место, и тут ты можешь мне помочь». «Отнести в безопасное место?» — спросил Фло. «Значит, ты ничего не берешь с собой?» «Нет, я предпочитаю путешествовать налегке, но есть много вещей, которые в такое время слишком опасно иметь дома. Однажды я уже видела, как великолепную ведунью выпускницу лучшего университета империи исследовательницу до мозга костей внезапно обвинили в темной магии и казнили, просто потому, что ее способности — показались какому-то доносчику слишком опасными. Не хочу переживать это на собственном опыте». «Могу понять», — пробормотал Фло. «Но если я тебе помогу, то буду знать, где твои вещи», — добавил он. «На этот риск мне придется пойти. Все лучше, чем если их обнаружат у меня дома». «Ну ладно», — пожав плечами, согласился мальчик. «Ему все равно было особенно нечего делать». «Отлично. Тогда для начала вынеси на улицу». «Вон те ящики». До обеда Фло разносил тяжелые, видимо, до краев набитые книгами ящики по разным местам леса, простиравшегося за домом под зимы. Хотя не сказала, что готова пойти на риск и довериться Фло, прятала ящики она сама и так, чтобы мальчик не видел. «Наверное, она относит их еще на несколько метров, прежде чем спрятать», подумал Фло, покачав головой. «Похоже, не только у Герика проблемы с доверием». Вероятно, от них страдают все обитатели этого мира. И все же на этот раз его это вполне устраивало. Мальчика не интересовало, где она закапывает свои сокровища. А если это позволяло ему таскать тяжелые пыльные ящики на пару шагов меньше, ему это было только на руку. К полудню Фло был уже совсем без сил, вспотел и перепачкался. Но он не жаловался. Если Подима не сумеет рассчитать портал вовремя, «Примерно так будет проходить каждый его день в последующие месяцы. Так что можно пару часов и потрудиться». Наконец, Подима увидела, что не осталось почти ни одного ящика, который мальчик мог бы перетащить. «Спасибо. На сегодня хватит, Флориан», — сказала ведунья. «Но завтра, после полудня, приходи снова. Я наполню еще несколько». «Приду», — послушно ответил Фло, хотя и без особого воодушевления. «Значит, до завтра». Он устало помахал Падиме, и медленно поплелся обратно в поместье. Когда Фло обедал вместе с Гериком и его матерью, которая нехотя все-таки смирилась с его ролью, он заметил, что Герик непривычно молчалив. И это заметил не только Фло, потому что сразу после того, как подали второе блюдо, Целиса демонстративно отложила вилку и пристально посмотрела на сына. «Что случилось?» – спросила она. «Ничего такого», – попытался уклониться Герик. «Мне позвать кухарку, чтобы она мне рассказала? Или ты избавишь меня от этого и прямо скажешь, что видел в городе?» Парень вздохнул и тоже отложил вилку. «Я просто не хотел тебя тревожить, мама». но уже слишком поздно». Бента схватили». «Печатника?» — удивленно спросила Целиса. «Я не знала, что вы друзья». «Мы не дружили», — мрачно сказал Герик. И все же и не мог равнодушно отнестись к тому, что с ним сделали. Как любовь, в ком осталась хоть капля человечности. Что случилось? Его допрашивали, пока он не признался во всем. Судя по его виду, это и правда сильно затянулось. Парня передернула. Я даже представлять себе не хочу, что с ним делали. Ты его видел? встревоженно спросила Целиса. Где? Не бойся, мама. Я не ходил на трибунал. Герик устало провел ладонью по глазам. Его выставили на всеобщее обозрение. Голым посадили в клетку и бросили умирать. Для устрашения, так сказать. Фло пришлось сделать усилие, чтобы подавить вскрик. Он ощутил, как только что съеденный суп снова подступает к горлу. Целисса тоже побледнела, но продолжила. «Это, конечно, плохо. Но нас ведь это не касается, так?» Она посмотрела на сына, со страхом и надеждой. «Как сказать?» — буркнул Герик. «Трибуналу удалось его подловить. Он действительно сочувствовал повстанцам Варгема. Он даже печатал для них листовки». «Но Кейла говорила, что ты никак не связан с повстанцами», — вмешался Фло. Герик удивленно кивнул. «Не связан. Но теперь есть одна проблема. Доказано, что влиятельные горожане в Амейсе поддерживали повстанцев». А значит, под подозрением весь город. Хотя непосредственно контрабандистов они и не ищут. Он понизил голос. И драконьи доспехи тоже. Но это не значит, что мы сможем уйти невредимыми, если на нас покажут пальцем. — И что теперь? — встревоженно спросил Фло. — Ничего. Парень пожал плечами. — Мы держимся скрытно, пытаемся не привлекать ненужного внимания. И как только Кейл вернется, двинемся в путь, как и планировали. — Это все? — К сожалению, больше мы ничего не можем сделать. Служанка вошла, чтобы забрать посуду, и нерешительно замерла, увидев полные тарелки. Герик снова взял вилку и принялся задумчиво ковыряться в еде. Фло отодвинул свою порцию. У него пропал аппетит. Ночью Фло мучили кошмары, в которых его преследовала изуродованное, похожее на череп лицо. — Помоги мне! — хрипел голос, доносившийся из полуразложившегося рта. Костлявые пальцы тянулись к нему, хватали его, крепко сжимались и притягивали его все ближе к кошмарной пасти. И вдруг оказалось, что он смотрит в бескровное, бледное лицо Кейлы. Девушка внезапно открыла мертвые глаза. Фло в ужасе отшатнулся, но ее похожие на когти пальцы крепко держали его. «Это все твоя вина!» С ненавистью прошептала она. Мальчик с криком вскочил. Только через несколько секунд он понял, что все это лишь сон. У кейлы все хорошо. Где бы она сейчас ни была, и Фло не сделал ничего, что могло бы подвергнуть опасности ее или других. Он посмотрел в окно. Уже виднелись первые лучи солнца. Фло сразу же поднялся с кровати и пошел в ванную. Обычно он не вставал так рано. Но одна только мысль о том, что он может снова лечь спать и увидеть кошмары, вызывала у него дрожь. Хотя его еще немного трясло от пережитого страха, Фло решил пробежаться по парку, чтобы прийти в себя. Было еще прохладно, а сапоги совершенно не сравнить с его кроссовками для бега, и все же Фло определенно почувствовал себя лучше. Через некоторое время, когда мальчик наконец начал уставать, он снова направился к господскому дому. Свернув на аллею, ведущую к боковому входу, он едва не столкнулся с Фэнвульфом. — О, осторожно! — удивленно выкрикнул винкин и крепко схватил Фло за плечи, чтобы они оба смогли удержать равновесие. — Что ты делаешь на улице так рано? — встревоженно добавил он, заметив, как вспотело лицо мальчика. — Не мог уснуть! — пожав плечами, ответил Фло. Он решил, что бесполезно объяснять идею утренних пробежек тому, кто постоянно путешествовал и был готов сражаться. Однако Фенвульфа ответ устроил. «Я как раз хотел увидеться с Гериком. Думаю, лучше, если ты меня проводишь», — мрачно сказал он. «Что случилось?» — спросил Фло, встревоженно взглянув в лицо Винкиину. «Сейчас узнаешь». Фенвульф без стука открыл боковую дверь и вошел. Фло настороженно последовал за ним. «Герик уже встал?» — спросил Винкеин, проходившую мимо служанку со стопкой полотенец в руках. «Не думаю. Я его еще не видела. Мне передать, что вы хотите его видеть?» «Не нужно», — буркнул Фенвульф. «Я могу и сам ему сообщить». Он остановился перед дверью Герика, чтобы постучать, и тут же вошел, услышав удивленное «Да, входите». Герик испуганно вскочил, узнав посетителя. «Что случилось?» — спросил он торопливо заправляя рубашку в штаны. «Вот это!» Ничего больше не поясняя, Фэнвульф протянул ему смятый листок бумаги. Герик взял его и, нахмурившись, просмотрел. Видимо, там было немного, потому что через несколько секунд он опустил руку и выжидательно посмотрел на Винкеина. «Нужно немедленно отправляться в путь!» — требовательно произнес Винкеин. В глазах Герика загорелся боевой огонек. «У нас еще есть время!» «Это ничего не значит», — уверенно возразил он. «Я смотрю на это иначе», — ответил Фенвольф. «Неужели боишься, Винкейн?» Фло испуганно задержал дыхание. Герик ходил по тонкому льду. Фенвольф прищурился и шагнул к Герику, так что они едва не соприкоснулись носами. Мальчик понимающий переводил взгляд с одного на другого, и у него возникло нехорошее предчувствие, что на этот раз... Он видит вовсе не безобидную дружескую перепалку. «Да что такого на этой дурацкой бумажке?» Наконец выкрикнул он, не выдержав напряжения. Мужчины удивленно взглянули на мальчика. По-видимому, они уже забыли о его присутствии. Герик молча протянул ему листок. Фло с удивлением понял, что это была листовка, и ничего чересчур необычного в ней не было. Она призывала всех граждан Амейса и окрестностей Немедленно выдавать трибуналу всех подозрительных лиц Тот, кто этого не сделает, станет таким же виновным, как и сам преступник И какое отношение это имеет к нам? Непонимающе спросил Фло В конце концов, они и так постоянно опасались, что их раскроют Я тоже не вижу необходимости торопиться Согласился Герик, а Фенвульф буркнул Теперь охота началась И пристально посмотрел на Герика И ты это точно знаешь. Если бы не Кейла, мы бы уже давно были за горами. В лице Герика отразилось замешательство, как будто Винкиин попал в точку. Но я все же считаю, что мы можем выждать еще несколько дней, возразил он, хотя Фло вовсе не показалось, что парень в этом уверен. Но пусть так, Фло тоже считал, что нужно подождать Кейлу. Фенвульф. Похоже, заметил, что Герик и Фло не согласны уходить без девушки и ему их не переубедить. Смирившись, он кивнул. «Тебе лучше знать, в какие дела, кроме контрабанды, ты еще сейчас втянут. И что будет, если тебя раскроют?» Он внимательно посмотрел на Герика. Фло зауважал Герика за то, каким бесстрастным осталось его лицо. «Так и есть», — невозмутимо согласился тот, — «но риск поддается расчету». Как говорится, голова твоя, тебе и решать, — холодно ответил Винкиин. И, может быть, еще его, — добавил он, кивнув в сторону Фло. При этом он подмигнул, и это немного смягчило его слова. И все же Фло с трудом сглотнул. Он постоянно забывал, что речь идет и о его жизни. — Когда вернется Кейла? — вдруг спросил Фенвульф. Герик настороженно отвел взгляд. — Не знаю, — осторожно ответил он. «Возможно, со дня на день. Мы говорили о трех неделях», — напомнил Фло. «Верно», — Фенвульф рассудительно кивнул. «Через две с половиной недели я снова буду здесь. Если она вернется раньше, известите меня». «А куда ты собираешься?» — расстроенно спросил мальчик. Визиты Фенвульфа все-таки слегка разбавляли однообразные дни. «Я останусь в городе», — объяснил Винкеин. «За всеми городскими воротами тщательно следят». «Каждый, кто хочет войти или выйти, должен сообщить точную информацию о целях и причинах путешествия. Мне не хотелось бы без необходимости попадаться на глаза». «Звучит разумно», — согласился Герик. «Тогда увидимся через две с половиной недели». «Надеюсь, Кейла к тому времени уже вернется», — буркнул Фенвольф. «И я надеюсь», — согласился с ним парень. «Боже, как я на это надеюсь!» После того, как Винкеин ушел, Фло еще на некоторое время остался с Гериком. Он с любопытством посмотрел на мужчину. «Положение действительно настолько серьезно?» Герик одарил его долгим оценивающим взглядом. «Да, так и есть», — наконец сказал он. «Опасность нарастает с каждым днем». «Но почему же?» — сердито спросил мальчик. «Ты не имеешь никакого отношения к повстанцам и не действуешь во вред императору». «Разве что ищу доспехи Биодина, усмехнулся Герик. «Это не считается», — убежденно возразил Фло. «Об этом же никто не знает». «Может быть, ты и прав, но на самом деле это не имеет значения». «Вот сейчас вообще не понимаю», — признался Фло. Фенвульф сказал, что охота началась, так и есть. «Если не удастся добыть новые показания, население будут запугивать и дальше. Про каждого, кто не даст показания, будут считать, Что он что-то скрывает? Но что, если сообщать нечего? Тогда придется что-то придумывать. Совершенно неважно, совершал ли кто-то преступление на самом деле. Достаточно, чтобы кто-то другой захотел причинить ему вред. А у меня достаточно завистников. Но что нам остается делать? Просто ждать. И надеяться, что Кейла вернется до того, как ситуация станет для нас еще более рискованной. Она должна появиться со дня на день. В конце концов... «Вряд ли добывать книгу придется так долго». «А что будет, когда мы найдем доспехи?» Вдруг спросил Фло. Он уже некоторое время задавался этим вопросом, и вот, наконец, произнес его вслух. Герик удивленно вскинул голову и задумчиво нахмурил лоб. «Настолько далеко я еще не планировал», наконец, произнес он. «Наверное, мне просто кажется совершенно невероятным, что доспехи удастся собрать при нашей жизни». «При твоей, может, и нет». Сердито подумал Фло и зло посмотрел на парня. Кто знает, сколько отмерено мальчику, которого защищает магия. Герик успокаивающе посмотрел на Фло. Разумеется, есть разные сценарии, но, думаю, все они изменятся, как только мы наконец обретем доспехи. К тому моменту у нас должны появиться новые знания и, вероятно, совершенно новые возможности, которые мы пока не можем себе представить. Это не ответ. — разочарованно произнес мальчик. — Ты хочешь протащить меня через полмира и даже не знаешь, ради чего? — Нет, это я как раз знаю, — твердо возразил Герик. — Вот как? Фло требовательно посмотрел на него. — Тогда представь, вдруг мы завтра найдем остальные части доспехов. Что тогда? С ними мы тоже не сможем в одиночку уничтожить целую армию. Да и Суарак не такой глупец, чтобы допустить схватку один на один. «У Биодина получилось с ним сразиться, но тот сам был королем, и у него за спиной была армия. Не говоря уже о том, что я не собираюсь вступать с ним в бой», — на всякий случай пояснил мальчик. Герик улыбнулся. «Тебе и не понадобится. Обещаю». «А кому тогда? Тебе?» Флос с любопытством посмотрел на собеседника. «Нет, мне, наверное, тоже не придется», — ответил парень. «Как я уже сказал, если мы найдем следующую часть доспехов... Это будет уже само по себе невероятный успех для нас. Моя семья многие годы ищет части доспехов, и до сих пор мы обрели только кинжал». «А почему?» — спросил Фло. Он уже давно задумывался о том, почему Герик так интересуется драконьими доспехами. Он не встречал больше никого, кто так бы их разыскивал. «Доспехи пропали давным-давно», — ответил тот. «Нет!» Фло нетерпеливо отмахнулся. «Я не про то, почему вы не можете их найти? Почему вы вообще их ищете?» Герик немного помолчал. Затем он, будто приняв решение, глубоко вдохнул. «Потому что я наследник Биодина, наконец признался он. Фло раскрыл рот от удивления. «Ты кто?» «Последний потомок Биодина. «Ты?» Мальчик скептически посмотрел на него, а потом вспомнил, как в его видениях выглядел биодин. Герик добродушно улыбнулся. «Что, не похож?» Когда Фло покачал головой, его, кажется, это ни в малейшей степени не обидело. «Я не великий воитель», — спокойно добавил он, «и не стремлюсь к власти или геройским деяниям». Тут он посмотрел Фло прямо в глаза. «Но я признаю ответственность, которую накладывает на меня мое наследие, и не планирую ее избегать». Что ты имеешь в виду? Если бы биодин не воспользовался доспехами или воспользовался ими иначе, Суарак сейчас не правил бы государством. Героические деяния Биодина и его слава подтолкнули императора к тому, чтобы добыть собственные доспехи, и биодин не мог его остановить. Его наследие одновременно мое право по рождению и мое бремя. Если я или мои дети однажды не найдут доспехи, Чтобы остановить Суарака, его власть продлится вечно. Или, по крайней мере, до тех пор, пока его полностью не поглотит безумие. А о том, что произойдет тогда, я даже думать не хочу. Кейла приземлилась на просторном лугу и быстро осмотрелась по сторонам. Чуть поодаль дети играли в мяч, а маленький мальчик смотрел на нее большими глазами. Похоже, он заметил, как она появилась. Собравшись с духом, она невинно улыбнулась и дружелюбно помахала ребенку. Тот, однако, не дал себя обмануть и взволнованно повернулся к друзьям. Чем быстрее она отсюда уберется, тем лучше решила Кейла и сразу же двинулась прочь. Судя по всему, она появилась в парке, куда в хорошую погоду приходило много молодых семей. Выйдя на асфальтированную дорожку, Кейла попыталась принять непринужденный вид и шагать в том же темпе, что и остальные гуляющие. К сожалению, она сильно выделялась, потому что у нее не было одежды из этого мира. Ее узкие штаны с просторной рубахой и туго зашнурованной жилеткой явно привлекали внимание. Но Кейлу беспокоило не это. В конце концов, каждый здесь может одеваться так, как ему вздумается. Сильнее ее тревожило то, что она не знала, что это за парк. Если портал снова сработал неправильно, она придушит по дьему. Представляя, что она сделает с ведуньей, Кейла дошла до конца парка и осмотрелась по сторонам. Улица тоже показалась ей незнакомой, но это еще ничего не значило. Девушка заметила автобусную остановку и автоматически сунула руку в висевшую на плече сумку, чтобы убедиться, что ее кошелек, в котором оставалось еще немного денег из этого мира, на месте. Убедившись, что он на месте, Она подошла поближе и принялась внимательно изучать расписание. По крайней мере, ей был понятен алфавит. Значит, она в нужной стране. Поскольку, судя по маленькой светящейся табличке, следующий автобус должен был прийти через несколько минут, она решила доехать до вокзала и там соориентироваться заново. Добравшись до вокзала, Кейла обрадовалась. Пока что ее путешествие протекало намного лучше, чем первая вылазка в мир флот. Однако у билетной кассы ее ждало первое препятствие. Поездка должна была занять лишь несколько часов, но на нее уйдут почти все ее наличные деньги. «Спасибо за информацию», — огорченно пробормотала девушка, услышав от кассирши цену, и отошла в сторону. В зале ожидания аппетитно пахло пиццей. «Почему, когда путешествуешь через портал, всегда оказываешься голодным?» — раздраженно подумала Кейла — мужественно проходя мимо вкусно пахнущего киоска. Отправляясь в путь, она взяла с собой хлеб, вяленое мясо и сыр на несколько дней. Этого с лихвой хватит. Она нашла уединенный уголок и достала кусок хлеба. Медленно жуя, она обдумывала свое положение. Она не так далеко от цели, но путь пешком займет не один день. И хотя пока что необходимости спешить не было, Кейла не испытывала ни малейшего восторга, от предстоящего пешего перехода. Она задумчиво рассматривала автобусы, которые приезжали и уезжали, и людей, которые ходили туда-сюда. Проследив взглядом за одним из отъезжавших автобусов, она заметила указатель. Девушка тут же решительно поднялась и стряхнула с себя хлебные крошки. Да, так должно получиться. Она дойдет до шоссе, следуя по указателям, а там найдет кого-нибудь, кто подбросит ее в нужном направлении. Вскоре она уже дошла до выезда и принялась высматривать подходящее транспортное средство. Большинство машин проезжали мимо, кажется, водители даже не замечали ее. Кейла уже задумалась о том, чтобы просто встать посреди улицы, когда из-за поворота выехал большой грузовик. Девушка дружелюбно помахала водителю и обрадовалась, когда он остановился в нескольких шагах от нее. Она подбежала к нему, открыла пассажирскую дверь и спросила водителя, не подбросит ли он ее. «Конечно, садись, девочка», — довольно дружелюбно ответил мужчина. Кейла не стала долго раздумывать и тут же запрыгнула на пассажирское сиденье. Мужчина, которому с виду было под 50, тронулся с места, не глядя на Кейлу. «Наверное, хочет дать мне время привыкнуть», — подумала она, непринужденно осматривая кабину. Ее взгляд упал на фото женщины и двух мальчиков, примерно возраста Фло, и она решила нарушить молчание. «Это ваша семья?» — спросила девушка водителя. Проследив за ее взглядом, тот легко улыбнулся. «Да, моя семья». Осторожно посмотрев на Кейлу, он, похоже, решил, что та не сочтет его слишком назойливым, если они немного поболтают. «Мои мальчики тоже обожают фэнтези», — с готовностью сообщил он. «Фэнтези?» понимающий повторила Кейла, но он, похоже, не обратил на это внимания. «Едете на конвент по Властелину колец?» С любопытством продолжал мужчина. «Я...» mm. «Вам, молодым, все это и правда по душе?» «Да», — Кейла улыбнулась ни к чему не обязывающей улыбкой. К счастью, он, кажется, не ожидал от нее активного участия в разговоре. «Что случилось?» — вдруг спросил мужчина. «Вы заблудились?» «Нет, мы поссорились. Я поссорилась с парнем», — объяснила Кейла, придав голосу подходящее сочетание злости и огорчения. Историю она подготовила заблаговременно. «И он вас так просто высадил?» — возмущенно спросил мужчина. «Нет». Во взгляде Кейлы сверкнула гордость. «Я сама вышла». Мужчина отделил ее долгим ошарашенным взглядом, а затем потрясенно рассмеялся. «Вот это, я понимаю, показала характер», — понимающе произнес он. «Пусть это было и не очень разумно с вашей стороны. Ехать автостопом иногда небезопасно». «Мне недалеко», — отмахнулась Кейла. Внутренне она была готова ко всему, что могло произойти. Мужчина казался безобидным, но ведь и фьорский медведь таким кажется, пока не бросится. Мужчина, похоже, заметил напряжение, потому что он сказал... «Поездка займет часа три, если мы не попадем в пробку. Если понадобится размять ноги или сходить в туалет, просто сообщите немного заранее». «Хорошо, спасибо», — ответила Кейла, слегка улыбнувшись. Затем она откинулась на сиденье и закрыла глаза так, что по-прежнему могла видеть все вокруг сквозь ресницы. Так она создавала впечатление, что спит, но при этом держала в поле зрения и водителя, и проносящийся за окном пейзаж. Водитель грузовика высадил Кейлу на заправке у въезда в город и поехал дальше. Пробираясь к центру, она с радостью заметила, что окружение кажется знакомым. В конце концов, она провела в этом городе много месяцев, пока искала кинжал. Уже скоро слева должна появиться маленькая боковая улочка с кафе, в котором она работала в прошлый раз. И правда... Заглянув за угол, она увидела вывеску с вычурными завитками. Охваченная внезапным приступом ностальгии, девушка немного помедлила, размышляя, не заглянуть ли туда, чтобы навестить Сандру, бывшую коллегу, но потом отбросила эту мысль. Лучше не терять времени зря и сосредоточиться на цели. Просто побыстрее забрать книгу и вернуться в свой мир к Герику и Фло, которые ее ждут. Кейла дошла до перекрестка и остановилась, чтобы сориентироваться. Она уже не могла уверенно сказать, где находится антикварная лавка. Наконец она свернула направо, но через пару кварталов ей пришлось признать, что она заблудилась. Улица все глубже уводила ее в периферийный жилой квартал, в то время как лавка должна быть в более оживленном городском центре. Поскольку на улице не было видно никого, у кого можно было бы спросить дорогу, Она повернулась и двинулась назад. Заплутав еще пару раз, Кейла усталая и ужасно голодная наконец остановилась перед антикварной лавкой. Уже издалека она увидела, что что-то не так. На окнах и дверях были металлические решетки, загораживавшие вход. Подойдя ближе, девушка разглядела белый листок, висевший рядом с табличкой «Закрыто». «В отпуске с 5 по 20 октября». Она с некоторой растерянностью огляделась по сторонам. Знала бы она только, какое сегодня число. Спрашивать об этом прохожего – плохая идея. Оглянувшись, она заметила газетный киоск в сотне шагов дальше по улице. Вот оно. Подойдя к киоску, она быстро окинула взглядом даты на многочисленных газетах. Лавка откроется только через две недели. Кейла довольно улыбнулась, медленно отходя в сторону. «Идеально». Она сможет спокойно проникнуть внутрь, и никто ей не помешает. Затем она заберет книгу и скроется. Она ощупала сумку. Там лежала связка отмычек. Это будет даже слишком легко. Оставалось лишь дождаться ночи. В этот момент ее желудок настоятельно напомнил о себе, и девушка решила, что пришло время порадовать себя приятной горячей едой. Поскольку она не планировала надолго оставаться в этом мире, экономить больше не было смысла. Через час с небольшим она, согревшаяся и сытая, сидела в местном кафе, смотрела в окно и с наслаждением втягивала молочную пенку со своего капучино. «У Мира все-таки есть некоторые плюсы», — с сожалением подумала Кейла. «Она была бы не против и дома время от времени пить капучино или просто по-настоящему хороший кофе. Сумерки уже надвигались, но рабочий день, как Кейла уже знала, закончится еще не скоро». Она решила посвятить оставшиеся часы прогулке по городу, в котором когда-то прожила несколько месяцев. Девушка никогда не думала, что оказаться здесь снова будет так странно приятно. Наверное, было уже за полночь, когда Кейла снова подошла к антикварной лавке. Улицы словно вымерли, только в некоторых окнах еще виднелись мерцающие отцветы телеэкранов. «Что ж, пора», — тихо пробормотала девушка и достала отмычки. Покачав головой, она посмотрела на навесной замок, который соединял дверную и оконную решетки. «Иногда этот мир будто использует такие невероятные вещи, которых не понять даже виду нам. А иногда они запирают свои дома замками, которые можно открыть движением руки. Но не мне на это жаловаться, — с улыбкой подумала Кейла. Она отыскала подходящую отмычку и решительно принялась за работу. Замок, вопреки ее ожиданиям, Оказался не таким уж простым, но через пять минут девушка одолела его, и он со щелчком открылся. Кейла с облегчением сняла его и осмотрела решетку. Под ней были ролики, стоявшие на своеобразных рельсах. Наверное, решетку можно откатить в сторону. Оставалось только надеяться, что она не заскрипит. Не обязательно отодвигать ее целиком, лишь настолько, чтобы можно было протиснуться к двери. Кейла быстро оглянулась, чтобы убедиться, что за ней не наблюдает какой-нибудь запоздавший прохожий. Глубоко вдохнула и взялась за тяжелую металлическую решетку. «Сейчас или никогда», — подбодрила она себя, чувствуя, как сердце громко колотится от волнения. Напрягая мышцы, она слегка сдвинула решетку в сторону. Ни малейшего скрипа. Кейла облегченно вздохнула. В то же мгновение... Вокруг раздался жуткий вой. От испуга девушка выронила замок и отмычки и в панике огляделась в поисках источника звука. Во многих окнах зажигался свет, и рассерженные жильцы выглядывали на улицу. Из-за воя Кейла не понимала, что они кричали, но вполне могла себе представить. Она спряталась в тени, стараясь казаться как можно незаметнее и выжидая, что звук наконец прекратится. 10 ударов сердца. 20. Она увидела, как из двери одного из домов выбежал мужчина с большой дубинкой и поняла, что больше ждать нельзя. Девушка вскочила и побежала прочь изо всех сил. Мужчина что-то орал ей вслед, а вдалеке раздавался рев полицейских сирен. Кейл бежала по пустым улицам, пока ее легкие не начали гореть, а ноги не отказались подчиняться. Когда она наконец убедилась, что ее никто не преследует, то уставшая и запыхавшаяся, рухнула рядом с дверью какого-то дома. Понадобилось некоторое время, чтобы ее сердце перестало так безумно биться, и к ней вернулась способность ясно думать. Все пошло не так. Она не смогла добыть книгу, и у нее больше не будет возможности сделать это до возвращения владельца. У Кейла недостаточно денег, чтобы с комфортом дожидаться его. Кроме того, у Герика тоже время на исходе. Хотя они договорились, что он будет ждать ее три недели, Но чем раньше она вернется, тем лучше. Существовал немалый риск, что его ситуация ухудшится. Когда они прощались, им просто не хотелось об этом думать. Кейла поежилась. Пот, который покрыл ее тело, пока она бежала, пропитал одежду. Она стала неприятно холодной и мокрой и прилипала к телу. Девушка порадовалась, что взяла с собой кожаную куртку, но этого было недостаточно, чтобы избавиться от ощущения холода, который медленно поднимался по ее рукам и ногам. К тому же начался мелкий дождик. Кейла устала опустила голову на колени. Она совершенно выдохлась, устала не только телом. Ей до смерти надоело постоянно быть в пути, постоянно оказываться в опасности, отказывать себе в простейших радостях жизни. Неужели крыши над головой и чистая кровать каждый вечер — это так много? Почему хоть что-то не может сразу сработать так, как она себе представляла? Кейла знала, что нет никакого смысла сидеть и жалеть себя, но не могла прекратить. Она просто слишком устала. В какой-то момент дождь усилился, и ей, наконец, пришлось искать укрытие, чтобы не замерзнуть до смерти. Пошатываясь, она встала и медленно пошла к двери следующего дома. Вдоль улицы выстроились многоквартирные дома, так что, по крайней мере, эту ночь она могла бы провести в подвале или на лестничной клетке. Она подергала за ручку. Заперто. «Что ж, с этим разберемся», — прошептала Кейла и стала искать отмычки, но тут же вспомнила, что они остались лежать на земле у антикварной лавки. «Ну, отлично!» Ее настроение достигло нового отрицательного рекорда. «Если ей не повезет...» Все-таки придется провести ночь на открытом воздухе. Может быть, стоит просто плюнуть на все и вернуться к Герику. Но ей была нужна эта книга. Может, потом девушка сможет вернуться еще раз и забрать ее. Нет, порталы Падимы по работают не настолько надежно, чтобы она могла рассчитывать снова оказаться в нужном месте и времени. Кейла решительно прогнала мысль, что и ее возвращение к Герику тоже не гарантировано. Ей остается только придерживаться плана, и тогда все будет хорошо. Но для начала ей нужно было найти сухое укрытие на ночь. Девушка перешла к следующему подъезду и подергала ручку двери. Закрыто. Так она шла от двери к двери, пробуя каждую. Только на пятый или шестой раз ей повезло. Дверь была только прикрыта и беззвучно отворилась. Когда Кейла вошла, автоматически включился свет. Лестничная клетка выглядела чистой, но спрятаться здесь было негде. Девушка на всякий случай потянула на себя тяжелую металлическую дверь, которая выглядела иначе, чем остальные двери квартир. Та открылась, и за ней оказалась лестница, ведущая в подвал. Оттуда доносился приятный и теплый запах свежего белья и мыла. В углу стоял большой отопительный котел. Кейла без колебаний прижалась к теплому металлическому боку, и вскоре уснула. Она проснулась, когда услышала наверху шаги и радостные детские голоса. Девушка напряженно выжидала, но никто не спускался в подвал. Люди выходили из дома. «Пора убираться отсюда», — сказала она себе и осторожно выпрямилась. Затекшие ноги заколола, и Кейла немного встряхнула их, чтобы разогнать кровь и избавиться от неприятного ощущения. Как можно тише она подкралась к двери и прислушалась, проверяя, нет ли на лестничной площадке других жителей. Когда стало ясно, что выходить безопасно, она быстро выскользнула из подвала в подъезд, а оттуда на улицу. Небо затянулись серые низкие тучи, а по улицам проносились порывы неприятно холодного ветра. Но, по крайней мере, дождя сейчас не было. Кейла поплотнее закуталась в куртку, спрятала руки в рукава и попыталась как можно лучше защитить от ветра и голову, чтобы не так сильно ощущать холод. Затем она направилась в ту сторону, откуда сбежала вчера. Быстро шагая вперед, она обдумывала дальнейшие действия. Не то, чтобы у нее оставалось много вариантов. В конце концов, она придумала только один, который давал хоть какие-то шансы на успех. «Надеюсь, Сандра еще здесь», — встревоженно подумала Кейла некоторое время спустя, глядя на похожую на клавиатуру вывеску «Кафе Пиано». Это все заметно упростит. Она нерешительно открыла дверь и вошла. «Минуточку, сейчас подойду», — бросила через плечо работница кафе, когда прозвенел колокольчик над дверью. На девушке был черный фартук, надетый поверх обтягивающих джинсов, а длинные волосы были собраны в хвост. Она как раз несла поднос с двумя дымящимися чашками к столику в углу, за которым обнималась какая-то парочка. Больше в кафе никого не было. Кейла тут же узнала Сандру. Облегченно выдохнув, она дождалась, когда девушка переставит чашки на стол и повернется к ней. «Можете выбрать столик», — начала официантка, но тут же замолчала и недоверчиво посмотрела на девушку. «Ничего себе, Кейла, ты ли это?» — словно не неверя воскликнула она, и подбежала к ней, чтобы коротко обнять. «Что ты здесь делаешь?» Кейла сама удивилась, как она обрадовалась встрече с тогдашней подругой. «Привет, Сандра!» Кейла криво улыбнулась. «Давно не виделись». «Это уж точно!» Сандра с любопытством посмотрела на нее. «Выглядишь замученной. Хочешь кофе?» «Лучше не надо, у меня мало денег», — грустно призналась та. «Да ладно!» — отмахнулась бывшая коллега. «Тогда за счет заведения». Кейлу не пришлось просить дважды, и она присела у стойки, пока Сандра ловко колдовала над большим кофейным автоматом. Когда перед ней, наконец, появилась большая, дымящаяся чашка, девушка благодарно обхватила ее, наслаждаясь горячим покалыванием в пальцах. «А теперь рассказывай, как у тебя дела?» — спросила Сандра, явно заметив это движение, и в ее голосе послышалась смесь любопытства и сочувствия. «Не очень хорошо», — без обиняков призналась Кейла. «Почему ты тогда исчезла? Ни с того, ни с сего». «Ну, Герик...» — неуверенно начала объяснять она, но ее тут же перебили. «Ты имеешь в виду этого парня, которого ты все никак не могла забыть?» «Да». «И что случилось, и он вдруг захотел, чтобы ты вернулась?» «Да». Кейла кивнула. «Это была даже не вполне ложь. И ты просто бросила все и избежала к нему?» Сандра укоризненно посмотрела на подругу. «А что теперь?» «Теперь наши пути...» «Снова разошлись», — промямлила она. «Так я и подумала, и теперь ты снова оказалась в том же положении, что и год назад, верно?» «Я просто не знаю, куда деваться», — устало прошептала Кейла. «У меня нет денег и крыши над головой». «Вот козел!» — рассердилась Сандра, сочувственно погладив Кейлу по плечу. «Ничего, все наладится. Сегодня можешь переночевать у меня, и, возможно, у Энрика снова будет для тебя прежняя работа». «Спасибо!» Девушка, тронутая таким предложением, сжала ее руку. «Не за что!» — отмахнулась коллега, но затем пристально посмотрела на нее. «Но больше ты так не будешь к себе относиться, ясно?» Кейла согласно кивнула. Она бы с радостью избежала подобных приключений в будущем. «А где вообще, Инрика?» «Дома. Сегодня у него семейный праздник. Можно переждать день здесь?» Девушка не имела ни малейшего желания выходить на улицу. «Может, я тебе с чем-нибудь помогу?» «Конечно, если ты еще помнишь, как принимать заказы». Сандра улыбнулась ей. «Уж как-нибудь разберусь», — ответила Кейла в том же тоне. «Хорошо. А пока клиентов нет, поможешь мне прочитать газету. Я пока еще до нее не добралась». Она открыла газету и вынула страницу с местными новостями. «Но это я посмотрю первый». Кейла пожала плечами и взяла верхнюю страницу из стопки. «Для нее там не было ничего интересного», поэтому ей было совершенно все равно, что читать. Через несколько минут они обе углубились в чтение, но тут Сандра недоверчиво фыркнула. — Посмотри сюда! — она протянула девушке свою часть газеты. — Кому понадобилось вламываться в антикварную лавку? На мгновение сердце Кейлы екнуло. — Что там пишут? — спросила она подчеркнуто спокойно. Сандра читала дальше, покачивая головой. Трудно поверить, что вора до сих пор можно остановить с помощью звуковой сигнализации. Даже идиоты знают, как устроены такие штуки». «А ты знаешь?» — спросила Кейла с некоторой обидой. «Нет», — озадаченно ответила Сандра. «Но я и не собираюсь никуда вламываться». Она снова заглянула в газету. «Там даже есть фото». «Преступника?» — испуганно спросила девушка. «Нет, отмычки, которую неудачливый взломщик оставил на месте преступления». Она довольно хихикнула. Похоже, сигнализация перепугала его до смерти. — Ты бы только знала, — мрачно подумала Кейла, заставляя себя отвечать весело, в тон Сандре.